бежал, так как никогда не бегал до этого. Его сердце готово было выскочить из груди и не от мышечного напряжения. Он был слишком хорошо тренирован для этого. Это сдавали нервы. Обычный стресс, который свойственен человеку, даже если он ученик Якудзе. Профессиональный убийца, воспитанный в секретной японской школе клана Суми Йосикай. Он видел, как к его дому неторопливо подъезжает крытый почтовый автомобиль, Один из тех, что развозят заказные письма и посылки жителям частных домов. Удобный сервис, хоть и не дешевый. Хотя что хорошее в этом мире обходится дешево. Так почему же сердце бегущего готово было выскочить из груди при виде этой безобидной машины? Просто кто в ней находится? Наемники профессора Крищетова, которых тот нанял для того, чтобы убить его, Виктора Савельева, которому в Чернобыльской зоне за столь необычное прошлое дали прозвище «японец». А еще в этой машине, где-нибудь на заднем сиденье, лежала бомба, замаскированная под посылку, которую те наемники должны были передать в руки японца. Однако смертоносную коробку по ошибке приняла жена Виктора. И через несколько секунд раздался взрыв. Так Савельев за одно мгновение потерял свою мяуку, маленького сына и смысл жизни». И сейчас у японца была возможность исправить свое прошлое. Вторая возможность. Однажды ему уже удалось вернуться в этот день. Но тогда он просто не успел добежать до почтового автомобиля. Виктор видел, как машина отъезжает от ворот его дома, как закрывается почтовое окошко в воротах. Он даже не успел заметить мелькнувшую в нем руку жены, которая приняла посылку. А потом раздался взрыв. Взрыв, который он уже видел однажды изнутри, выбежав из своего коттеджа, чтобы прикрыть своим телом о ему людей. Он не успел тогда. Он не успел и потом, вернувшись в прошлое. Но сейчас он точно успевал. Машина только подъезжала к воротам его дома, гася скорость. И тем, кто находился внутри нее, еще нужно было выйти, дойти до ворот, позвонить. Минуты две на все про все. Вполне достаточное время для ученика Якудзы, чтобы добежать до цели и голыми руками разорвать на части посланников смерти. Он точно успевал. Но внезапно чья-то темная человеческая фигура заступила ему путь, появившись словно ниоткуда. Конечно, она сделала это зря. Виктор никогда не убивал просто так, но сейчас у него просто не было выбора. Пальцы правой руки сами сложились в подобие наконечника копья, и он ударил. В точку Сугецу, расположенную в районе солнечного сплетения и относящуюся к Сакуси, областям человеческого тела, умелый удар в который приводит к мгновенной смерти. Вряд ли кто-то в этой части света мог парировать удар, нанесенный мастером стихии воды. Виктор знал это совершенно точно, ведь бил он не рукой, а твердым намерением лишить жизни человека, ставшего у него на пути». Это совершенно разные вещи, примерно как увернуться от пули, выпущенной на расстоянии протянутой руки. Но фигура увернулась. Виктору показалось, что она исчезла на мгновение, настолько стремительным было ее движение, и появилась вновь, сместившись едва ли не на дециметр относительно своего прежнего положения. А рука Виктора провалилась в пустоту, вместе с ужасающей энергией намерения, подпитанного все сокрушающей яростью. И при этом он почувствовал легкое прикосновение к точке, расположенной под левым ухом. Мастера Диммак, Тайного Искусства Замедленной Смерти называют эту точку «защита от ветра». Им, мастерам, виднее, почему они так назвали одну из самых уязвимых областей человеческого организма. Может, потому, что один лишь ветер не может причинить ей вреда. А вот хорошему бойцу достаточно несильного удара в эту точку – Чтобы повергнуть противника на земь. Тому же, кто способен парировать удар намерением, для того же вполне хватит и одного касания. Виктор почувствовал, как все его тело вдруг просто отказалось ему служить. Ноги по инерции на рефлексах сделали еще шаг другой, и подкосились, словно стали ватными. Савельев упал на колени и стал медленно заваливаться на бок. Однако гаснущее сознание все еще фиксировало то, что происходило впереди, возле ворот. Как из фургона выходит тип в кожаной куртке с коробкой в руке. Как протягивает руку к звонку. Как открывается окошко в воротах. Как посылка исчезает в нем. Как, сломя голову, умчится к своей машине тип в кожанке, и как та машина, визжа покрышками об асфальт, срывается с места. Савельев лежал на боку, понимая, что проваливается в пустоту. И даже яркая вспышка взрыва, резанувшая по глазам, не смогла вырвать меркнущее сознание Виктора из ледяных объятий той пустоты.